Евгений Каппа. Цикл «Сектор Атлантик» История Гая Корбака Книга вторая Хорошо забыли Глава первая, в которой парень снова оказывается в диких условиях Горго С неба порой падают полезные вещи. Каждый эсток это знает. Иногда это камни, и в них может быть лучшее железо, которое хорошо использовать для клинков. Иногда это диковинные предметы небесных людей, опасные и прекрасные одновременно. А иногда это целые небесные корабли, Последний такой корабль рухнул 10 лет назад. И тогда мараны вторглись на землю эстоков, и на месте падения началась настоящая битва. Еще бы! Внутренности небесных кораблей из легкого и прочного металла, который так ценится кузнецами кланов. Борта таких кораблей не согнешь и не расплавишь, но их тоже можно использовать как ворота или крышу, или бог знает что еще. Марч Длинный Меч был слишком молодым лэрдом, даже по меркам эстоков. У него не было богатых родителей или многочисленной родни. Лердом его выбрали за цепки и пытливый ум, за твердую руку, без промаха врагов отцовским клинком. Как только пастухи сообщили, что над пепельным плато в небе видели огненную полосу, он тут же собрал воинов и двинулся в поход. Эстоки не собирались упускать из своих рук такую прекрасную добычу. Иногда Марч жалел, что у небесных людей так редко случаются битвы. Вот если бы у них началась настоящая война, и они почаще сбрасывали корабли друг друга на грешную землю. Но те из небесных торговцев, что залетали на Горго, говорили, что в космосе нынче мир и спокойствие. Так что по всему выходило, что вот этот вот упавший корабль – редкая удача. Эстоки, кутаясь в зеленые пледы, рысой бежали по горной тропе. Марч «Длинный меч» лично возглавил передовой отряд. Сейчас очень важно было закрепиться на месте крушения. Уже потом подойдет подкрепление от остальных кланов, и начнется долгая, кропотливая работа. А пока главное не дать конкурентам наложить лапу на место крушения. Они выбрались на гребень. Когда солнце едва-едва показалось над вершинами гор, Его лучи пробились сквозь туман и плотный вонючий дым, клубы которого стелились низко над землей. Наконец, порыв ветра разогнал Марева над пепельным плато, и истоки оживились. Это была удача. Увиденная картина напомнила Марчу щуку, которую он недавно вытащил из сетей на Красном озере. У той щуки в брюхе обнаружилась маленькая рыбешка. Хорошая примета. Вот и здесь то, что было частью гигантского небесного корабля, содержало внутри себя несколько корабликов поменьше, бочкообразных, тупоносых, напоминающих жирных карасей. Марч даже поежился от удовольствия, представляя, сколько доброго металла можно набрать здесь и сколько диковинок. «Проклятье!» На противоположном конце плато появились мараны. «Эти ублюдки уже были здесь». Не меньше, чем сотни воинов в развалочку двигались между дымящимися обломками небесного корабля, время от времени тыкая пальцами в куче мусора и переговариваясь, их вождя было видно сразу: высоченный, рыжебородый детина, с двумя детскими черепами, вплетенными в косы и вымазанным белой глиной лицом. А с грим где-то убийца. Значит, и на этот раз не избежать битвы. Марч почувствовал, как заныло плечо. Они уже сходились в бою, и оба ушли с отметинами. Жестом руки он придержал своих людей. Сейчас истоки были в меньшинстве. Да, каждый исток с мечом в руках одолеет двоих, а то и троих дикарей-маранов. Но при этом погибнет много воинов. Вдруг один из маленьких небесных корабликов, у которого отсутствовала задняя часть, затрясся под мощными ударами изнутри. Там был живой человек. Сначала вылетела металлическая дверь. Она со свистом рассекла воздух и воткнулась в землю в шагах в тридцати от кораблика. Потом из образовавшегося проема посыпались тела в странных белых одеяниях. Мараны, конечно, не оставили этого без внимания. Они окружили место происшествия и переговаривались, показывая пальцами на странное явление. Наконец, из двери показался сам человек. Это был воин, судя по всему. Забрало его шлема было разбито. Серый доспех выглядел помятым. «Люди! Здесь есть люди!» — сказал он, улыбнулся и, глянув на солнце, поздоровался. «Доброго дня!» Асгрим с ответной добродушной улыбкой подошел к небесному воину и, размахнувшись, палицей врезал ему по голове. Небесный воин рухнул на землю, но шлем выдержал, и уже через секунду чужак стоял на ногах. Ах ты тощий ублюдок! сказал он и, перехватив руку Марана, занесенную для следующего удара, вывернул ее под неестественным углом, отправляя Азгрима в полет на землю. Марч не мог осознать две вещи: почему чужак назвал Азгрима где-то убийцу тощим. Тот ведь был богатырского телослужения. И как так получилось, что оторванная рука марана осталась у небесного воина, а сам дикарь корчился на земле, и из плеча у него христала кровь? «Твою мать!» — сказал чужак. «Это что, 05G? Вот гадство!» И высоко подпрыгнул. Это был прыжок, достойный полубога. Небесный воин в серых доспехах взвился в воздух шагов на пятнадцать и приземлился за спинами одуревших от происходящего маранов. Они быстро справились с замешательством, и в чужака полетели дротики. Тот тоже не остался в долгу, запустил в них тем, что было под рукой, точнее, в руках, то есть оторванной конечностью Асгрима. Такой метательный снаряд сбил одного из маранов с ног, а на остальных чужак набросился, подобно бешеной росомахе, одуревший от долгой бескормицы. Он расшвыривал их оплеухами и пинал ногами, и мараны разлетались во все стороны, как снопы соломы. «И это крепкие, матерые воины!» Марч понял. Вот оно, время вмешаться. «Смерть маранам! Эй!» – заорал он и, выхватывая свой полуторник из-за спины, перемахнул через кусок скалы и рванул вниз по склону. «Эй! Эй! Эй!» – Подхватили воины клана в зеленых пледах и устремились следом за ним. «Дерьмо!» – воскликнул чужак и огромным прыжком ретировался к своему кораблику, прекратив избивать ошеломленных маранов. Все не задалось с самого начала. Тупые повара не задраяли шлюз. Куда-то подевался меч. Чертова конкордия развалилась на части до того, как Гаю удалось добраться до управления и вывести бот в открытый космос. По итогам жесткого выхода из гипера, корма снова сильно приложила, и очнулся он уже внутри полного трупов пассажирского отсека. Двигатели бота были разбиты, и лайнер падал на какую-то планету. По крайней мере, часть лайнера. Стоило признать, капитан Конкордии сделал все, что мог. Он сумел скорректировать работу гипердрайва, который дотянул до орбиты какого-то мерка с пригодной для дыхания атмосферой. Видимо, в который раз Гаю божественно повезло. Разбитый при ударе об землю забрал скафандра не стало причиной гибели. Гай пришел в себя и выбрался наружу. Встреча с местным населением была добрым знаком. Несмотря на диковатый внешний вид, высокий рост и уходощавые телосложения, это были именно люди. В этом сомневаться не приходилось, и эти люди попытались его прикончить при первой же встрече, а еще сила тяжести здесь была очень, очень низкой, такой низкой, что Гай и сам не заметил, как оторвал руку тому рыжему уроду, который огрел его дубиной по голове. В такой местной особенности были и свои плюсы. Черта с два он справился бы с парой десятков дикарей при обычной-то гравитации. А так он просто отвешивал им пощечины и пинался. И варвары разлетались в разные стороны, ломая себе конечности и разбивая головы. После Ярра Гаю казалось, что он имеет дело с тряпичными куклами. Когда с горного склона с бодрыми воплями вниз устремились какие-то лихие ребята в зеленых плащах и с клинками наголо, он поначалу растерялся. Меч есть меч, под него подставляться не стоило. Дротики и дубинки – это детский сад, а вот остро заточенное лезвие в умелых руках – это опасно при любой силе тяжести. так что идея отступить показалась ему здравой. Правда, потом выяснилось, что эти зеленые испытывали стойкое желание прикончить всех рыжебородых дикарей, чем и занялись, с душой и огоньком. Дикари, увидев, наконец, привычного противника, собрались с духом и организовали отпор, несмотря на то, что их предводитель истек кровью. Драка набирала обороты, и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Мечники в зеленом были явно лучше экипированы и лучше обучены. Но рыжебороды и варвары брали числом и яростью. Нужно было приобретать здесь друзей, а враг моего врага, как известно, В общем, Гай вырвал из какого-то обугленного обломка длинный кусок трубы метра полтора длиной и, матерясь и завывая, набросился на дикарей с тыла. Он крушил черепа и ломал спины, выбивал дубины из рук и подсекал ноги. Никакого фехтования. Одна грубая сила. Заметив такую поддержку, зеленые, бывшие в меньшинстве, воодушевились. «Эй! Эй! Эй!» — закричали они на все лады и усилили натиск. Их мечи так и сверкали в лучах солнца. Гай даже позавидовал. Это было как в кино. Поднатужившись, он поднял с земли кусок обшивки Конкордии и швырнул его вредеющую толпу рыжебородых через головы мечников. Нескольких врагов просто смело. Остальные не выдержали и бросились в рассыпную. «Эй!» — зеленые потрясали мечами и улюлюкали. Один из них, красивый, светловолосый парень с длинным мечом, высокий и худой, как все аборигены, подошел к Гаю и, закинув плед за спину, поднял руку в приветственном жесте. «Приветствую! Твой корабль!» — обвел он широким жестом плато. «Нет, я тут был пассажиром». Сам факт того, что они говорят на одном языке, был неслыханным везением. «Земля здесь наша, понимаешь? Все, что попало сюда, тоже наше. Но если бы это был твой корабль, тогда нет проблем», — кивнул Гай. «Из моего тут только то, что на мне. Еще рюкзак в аварийном боте, и... и зверушка. Если увидите тут серую зверушку с большими ушами, не трогайте, просто сообщите мне». «Слышали? Небесный воин не претендует на корабль, только просит помочь в поисках его зверя!» — окликнул своих светловолосый. Одобрительный гул был ему ответом. «Меня зовут Марч Длинный Меч. Я лэрд клана Чертополоха, народа эстоков!» Местный протянул руку для рукопожатия. Гайджи Кормак, я Яра и Абеляра», — в ответ представился Гай. «Как называется ваша планета? Вижу для вас не впервой видеть чужаков на космических кораблях. Горго. Это планета Горго. К нам каждую зиму прилетают негоцианты. Чаще всего Сайеннары и Лазурного. Пару раз были тексы с Либерти. Мы не дикари. Знаем, что есть и другие миры. Торгуем. Гай заметно приободрился. Торговцы летают, значит, выбраться отсюда можно. Там у него Яр, Одиссей, Эбигайль. Эбигайль. Спасибо, что помогли разобраться с этими... Мне кажется, бить по голове человека, попавшего в беду, дурацкая идея, а? Марш энергично кивнул. Мараны, тфу, живут как скоты, воюют со всеми соседями, едят людей, если нападают на поселение, убивают всех подряд, даже не забирают в рабство, как тиграи, и не похищают женщин, как субареи, просто убивают, едят, тфу. Видишь, у этого урода в бороде черепа, это детские черепа. Знай, ты убил асгрима где-то убийцу. Гай серьезно кивнул, он и не собирался рефлексировать, ему даже приятно было, что его мертвый враг оказался такой сволочью. Ну а кем еще нужно быть, чтобы лупить потерпевшего крушения дубиной? Наверняка и эти чертополохи не были святыми, но по голове они его, по крайней мере, ударить не пытались. На вершине хребта показались еще воины в зеленых пледах. Они увидели своих соплеменников и спустились вниз, разглядывая место побоища, цокая языками и бродя между обломками. Люди длинного меча в красках описывали сражение, которое, в общем-то, заняло не больше получаса. Показывали пальцами ногая, на Гая, на Азгрима и избитых пленных маранов. Седобородый эсток в добротном кожаном доспехе перекинул через плечо плед и подошел к Марчу и Гаю. Он поднял руку для приветствия и проговорил. «Это хороший день для всех нас. Юный Марч и ты, небесный воин, вы настоящие герои. Здесь много металла, много полезных вещей, и проклятый Озгрим пал сегодня. Стоит отпраздновать, да?» «О, да, мы точно устроим пир», — кивнул Марч и представил собеседника Гаю. «Это Левелин, Лерт Подорожников. Они наши ближайшие друзья и союзники. Мы обязательно отпразднуем вместе, и ты расскажешь нам о всех местах, которые посетил, пока Бог не привел тебя на Горго, а пока нужно приниматься за работу». Истоки разбили лагерь прямо здесь, на плато. Сотни рабочих разбирали завалы и грузили на вазы каждую мелочь. Гай осваивался в новом мире, привыкая к небольшой силе тяжести. Распаковывая рюкзак, он бормотал себе под нос. «Молния не попадает два раза в одно и то же место», — говорили они. «Идите к черту! Вот что я говорю! Я сравняю гребанный Центавр с землей! Дайте только срок!» У него было две смены одежды, белье, гигиенические принадлежности, мощный планшет, под завязку забитый полезной информацией станер, компактный плазменный резак, отличный нож и множество мелочей, которых ему так не хватало на Яре, в первые дни своего там пребывания. Здесь он встретил людей, которые восприняли его как друга и союзника, и перспективы были довольно внятными, так что Бог и удача были явно на его стороне. Вымывшись в горном ручье и приведя себя в порядок, он включил планшет и запустил сбор данных. Это был хороший экспедиционный комп с кучей датчиков и анализаторов. Полной информации планете он дать не мог, но в целом, в целом, получалось, что гравитация здесь 0,56 g. Уровень кислорода несколько выше нормы, и планета вполне пригодна для жизни. Что касается исторической справки, планета Горга была повторно открыта торговцами Сайянары 70 лет назад и с тех пор отсюда вывозят меха редких животных, лекарственные растения и какие-то кристаллы с труднопроизносимым названием, используемые в сложных оптических приборах. Чтобы не быть нахлебником, Гай Кормак помогал истокам в разборе завалов и погрузке компактных обломков на вазы, запряженные странными рогатыми животными. Обретенная недюжная сила доставляла некоторые неудобства, но в целом это было даже интересно – перемещаться прыжками по 10-15 метров и таскать предметы в два или три раза больше собственного тела. «Ты сильнее тех небесных людей, что я видел», – покачал головой Марч. «Да и не похож на них. Эти негацанты, невысокие, черноволосые и черноглазые, глазки как щелочки, крепкие, хитрые люди, да?» «У них много странных вещей и оружия, поражающего на дальнем расстоянии. А ты? Ты похож на нас. Высокий, хоть и плотный, как медведь. У тебя зеленые глаза. Есть много истоков с зелеными глазами. Поднимаешь целые скалы. Там, на Яре, Но ну, откуда ты прибыл, там все люди такие». «Все?» — усмехнулся Гай. «Жизнь заставила приспособиться. Яр в суровое место». Марч явно был под впечатлением. Гай не стал его расстраивать, рассказывая, что все — это он один и есть. Когда все, что было возможно, было погружено на вазы, в переметные суммы и заплечные мешки, огромный караван истоков двинулся прочь с плато. «Я смотрю, вы всегда с оружием?» — спросил он у Марча. «Всегда?» — гордо сказал Лэрт. «Эсток пашет с мечом за спиной и спит с мечом у изголовья». Спуск с плато занял много времени. Это пешком легконогие воины могли преодолеть его за полчаса, а теперь приходилось вести вереницу вазов по длинной дороге. Эстоки тревожно поглядывали по сторонам. Сквозь скрип колес и мычание тягловых животных пытались прислушиваться. «Мораны этого так не оставят! Слишком жирный куш!» Старый Левин теперь был опоясан колчаном со стрелами, а в руках держал лук. «Что-то будет! Помяните меня!» И никто с ним не спорил. Все случилось, когда караван втянулся на лесную дорогу. Одновременно упали подрубленные врагами деревья впереди, сзади и посередине колонны, рассекая ее надвое. И из лесу с дикими возгласами выскочили мараны и тут же сходу атаковали эстоков. Воины в зеленом встретили врага клинками и дерзкими криками «Эй! Эй!». Гай волей-неволей уже выбрал сторону. Нужно было помочь новым союзникам, и потому он соскочил с воза и подбежал к толстому стволу дерева, разрезавшему караван пополам. айн драй Такого не ожидал даже он. Ствол подался и с раскачки улетел в самую чащу, сокрушая на своем пути мелкие деревца, кустарники и маранских воинов, не теряя времени кормок ринуса вперед, на ходу плечом сшибая врагов, которые разлетались будто кегли от соприкосновения с шаром в боулинге. Ухватив за ветку перегородившие дорогу дерево, он двумя рывками оттащил его с дороги. Вдруг какая-то тяжесть навалилась ему на плечи. Потом еще и еще. «Вали! Вали его!» — орали мораны. С десяток дикарей ухватили его за руки и ноги, пригибая их к земле. Кто-то дубасил парня по спине, кто-то уцепился зубами за кисть руки. Набегали новые воины. И Гай, вместо того, чтобы хаотично пытаться вырваться, сжался как пружина, прижимая колени к подбородку, а потом с силой распрямил ноги, выпрыгивая вверх. Он взлетел над дорогой метра на четыре, и мараны попадали на землю. Ухватив самого мелкого из них, Гай размахнулся и швырнул его в толпу врагов и, рыча от ярости, ренулся следом, нанося удары руками, ногами, головой. В какой-то момент на лесной дороге стало тихо, враги закончились, и истоки оказывали помощь своим раненым. Марч с перевязанным лбом подошел к сидящему на корточках Гаю. Вокруг него громоздились трупы маранов. Листок вытер клинок о меховую накидку какого-то дикаря и, по своей привычке, покачал головой. «Вы страшный воин, Гай Кормак!» – парень поднял на него, залитое кровью лицо, и сказал. «Нужно будет переодеться. Скафандр ни к черту!»